Глава 46 Они были в срединном рельсоморье, не в самой его дальней открытой части далеко от твердой земли, но и не там, где прибрежные бухты и заливы с впадающими в них рельсореками охраняли многочисленные патрули. Здесь сами рельсы и следующий по ним поезд пробирались через корявый зимостойкий лес. У, говорил Дэра. Отведя поезд шраков, подальше от примостившейся на выступе скалы деревни, чьи домишки издали казались нагроможденными друг на друга. Он глядел в боковое окно на сообщество мелких обезьян, наблюдавших за ними из деревьев. Снова попробовал их подразнить. Э, -э, -э, э, сказал он на этот раз, и запрыгал. Обезьяне семейство наблюдало за проходящим мимо поездом, чинно и угрюмо выседая на ветках. Старая самка потянула носом в воздух и помочилась. Остальные побрели прочь, по очереди переставляя лапы по веткам. «Тча!» — вырвалось у Дэра. «Глупые твари!» И тут же он добавил. «Правда?» «Не знаю», — ответила Кальдера. Она делала записи в бортовом журнале. «Да брось ты, Кальт! Ведь мы ж хотели повеселиться!» «Повеселиться?» — повторила она за ним медленно оторвалась от книги. «Повеселиться, говоришь?» «Да ты хотя бы знаешь, куда мы направляемся?» «Конечно, нет. Вот и я не знаю. В этом все и дело. Зато ты знаешь, что наша поездка никакая не шутка. Мы выполняем обещания. Вот что мы делаем. Обещания им. Так что подумай еще раз и скажи мне снова, это, по-твоему, развлечение?» Она уставилась на брата. Он не отвел глаз. Он был ниже ее причем заметно, но все же выставил вперед подбородок и набычившись произнес конечно, ну немного И кальдера как-то сразу обмякнув и расслабившись со вздохом ответила: « Да, наверное в какой-то степени это развлечение. знаешь что и она бросила взгляд на рощу, которую они только что проехали. если нам еще встретятся обезьяны, мы будем кидать в них фрукты еще одна характерная особенность этих участков путей ведущих от твердой земли вдаль не считая преграждающих путь скалистых рифов россыпи утиля обильно переслоенных металлом поросших деревьями узких проливов между островками твердой земли заключается в том что они чрезвычайно опасны не ленитесь заглядывать в карты машинисты опасность возрастает во сто крат если вы решаетесь не прерывать движение ночью. Шраки были намерены ехать всю ночь. Окружив себя измерительными инструментами, они сидели в кабине, похожей на пещеру, полную таинственного мигания светодиодов. Ночь выдалась совсем беззвездная, и если бы не мощный белый луч маяка, беззвучно описывающий круги вдали на башне, ехать было бы трудно. Внимание! сказала сама себе Кальдера и сверилась с картой, которая показывала опасную близость путей к каменным осыпям с одной стороны и зыбучим пескам с другой. Так тебя раз так, буркнула она, замедлила поезд и направила его обратно. Пойдем здесь, объявила она вслух. Это должно быть маяк надежного дома. И она снова сверилась с картой. Значит, если мы пойдем вот сюда. Направив свой пульт дистанционного управления на стрелки, она стала по одной переводить их в нужное положение, приближаясь к маяку. Колеса зашили тели по железу. Крохотные тени замельтешили в луче их головного прожектора. Это ночные птицы и летучие мыши отстаивали свои охотничьи права перед мощным светом. «Где это мы?» — спросил Дэра. Кальдер откнула пальцем в карту. Дэра посмотрел и нахмурился. «Да?» — переспросил он. «Я знаю, что ты хочешь сказать», — возразила Кальдера. Она скрипнула зубами и стала возиться с рычагами управления. «Знаю, знаю. Судя по наклону путей, ты бы предположил, что мы сейчас чуть дальше к северу, так?» «Вот». Небезопасный участок остался позади. «Так вот эти карты не самые современные. В них должна быть ошибка». «Ну, если ты так считаешь», — ответил Дэра с сомнением хотя и он сощурившись уставился в ночь ну а что тогда это еще может быть такое спросила кальдера прицелилась перевела стрелку я про маяк что здесь по твоему новый построили что ли но не успели эти слова сорваться с языка кальдеры как она уже мысленно сама ответила на свой вопрос Дера смотрел на сестру ничего не понимая напуганный ее видом как эта вспышка снаружи привлекла его внимание сверкнуло слишком близко. «Там что-то есть!» — сказал он. «Вон на том берегу!» «Стоп!» — закричала кальдера, и что было сил рванула тормоза. Колеса негодующие взвизгнули, и состав нехотя остановился. Дера пошатнулся и упал. «Назад! Назад! Назад!» — вопила кальдера. «Что ты где?» «Проверь задний вагон!» — луч света пролетел над ними. Поезд стал медленно сдавать назад, отступать перед клочком темноты одним среди многих. «Что мне искать?» «Все, что угодно, сзади!» «Там ничего нет!» «Отлично!» — сказала кальдер и ускорила реверс. «Продолжай следить!» «Повернем, как только сможем!» Пятящийся поезд качнуло... Луч его прожектора сместился, и Кальдера увидела, как опасно близко подступили к путям скалы чуть дальше впереди. Она едва не направила свой поезд в эту ловушку. Это была именно ловушка. С обеих сторон узкого прохода стояли люди, готовые отпустить вниз огромные камни и снести ее поезд с рельс. Она затаила дыхание, прикусила губу, Еще один проход маяка высветил бледные лица людей в засаде. Они наблюдали за ее отступающим составом. Их взгляды пронзали стекло, проникали сквозь камеры слежения внутрь кабины, сверлили ее. Спокойные мужчины и женщины, вооруженные, с инструментами, необходимыми для того, чтобы разобрать на части, сошедший с рельсов поезд. Раскрытые они не изменили положение. Их лица не выразили ни стыда, ни злобы, лишь легкое разочарование при виде ускользающей добычи. — Конечно, кто-то построил новый маяк, — шепнула Кальдера. — Что ты говоришь? — переспросил Дера. — Я тебя не слышу. И вообще в чем дело? — В чем дело? В том, что эти люди разбили стекло автоматизированной башни, которая давным-давно стояла на этом берегу. Тёмное, бесполезное, никому не нужное, вовсе не там, где думала кальдера. Местные жители, справившись предварительно с подробнейшими картами, зажгли фальшивый маяк в том месте, которое в темную ночь, вроде нынешней, могло вполне сойти за то, что обозначено на карте. Затем, заманив какой-нибудь поезд в узкий проход, они закидывали его камнями и делали свое черное дело. Добивали тех, кто уцелел в катастрофе, разбирали состав на части, утаскивая с него все, что можно было утащить. Это тоже были сальважиры, самые отъявленные из всех. Убийцы поездов, разбойники и воры. «Крушители», — прошептала Кальдера.